Глава 18 «Ау!» — кричал кто-то, находящийся за ледяным туманом. «Ау!» Тайра, вздохнув, попыталась сделать шаг вперед. Шаг сделался, но толку от этого не было. Ее по-прежнему окружал плотный и холодный туман, оседавший на коже мелкими дождевыми каплями. «Ау!» Тайра сложила руки воронкой и закричала. «Я не могу тебя учить! Слышишь? Выбери кого-нибудь другого! Это ведь совсем просто! На свете столько шаманов!» Туман хлестнул ее по лицу, будто по щечину дал, и вновь она слышала смех, распадающийся на сотни тысяч голосов, и слышала какие-то слова, но не могла их разобрать, а потом проснулась. Морган Рид сидел на крыльце собственного дома и читал газету, когда наружу, едва слышно скрипнув входной дверью, выскользнула Тейра. «Не спит ласточка», — поинтересовался он, как только дочь села рядом, кутаясь в теплый жерстяной платок. Морган давно заметил, что Тейра стала чаще мерзнуть, и это его тревожило. «Да нет, я нормально спала», — вздохнула она, обтерев глаза ладонью. Сбоку к ней тут же прижался Джек, виляя пушистым хвостом. «Просто проснулась. А что ты читаешь?» «Сегодняшний вестник севера. Только что пришел по почтомагу. Целая статья тут про родовую магию. И вроде как во всех газетах и журналах по приказу императора должны напечатать то же самое, чтобы все увидели». «Про родовую магию?» Тайра заинтересованно придвинулась ближе, будто хотела сама прочесть статью. «Что-то случилось? Это касается того закона, из-за которого его величество чуть не убили?» «Хм...» Морган почесал бороду. «Да, наверное, касается. Аристократия же все переживала, что закон погубит их богоизбранность. В статье доказывается, что это не так». Магам, которые сражались с демонами наравне с защитником и защитницей, была дарована ротовая магия в качестве награды за содействие, но для того, чтобы она передавалась бастардам или законным детям в браке с нетитулованными, нужно получить благословение гиены, а благословением может служить либо брак, либо какой-то ритуал по вхождению в рот. В общем, это вроде как напутствие аристократам, чтобы не боялись жениться, хмыкнул Морган. А заодно щелчок по носу тем, кто кричал, что родовая магия скоро исчезнет. Не исчезнет. Целый отдел собираются организовывать на базе столичного института артефакторики, чтобы не исчезла. Получается, теперь нет причин убивать императора, Тайра задумчиво почесала Джека за ушами. Но, раз родовая магия не исчезнет, это же была основная причина, по которой его пытались убить. Для аристократии, да но не для Аарона. Для него главным было захватить власть, получить венец и унизить брата. Теперь, когда принц умер, есть шанс, что это прекратится. Но, возможно, и нет. Все как снежный ком, который постепенно превращается в лавину. Скорее всего, остановиться они не смогут, пока не достигнут цели». «Какой?» — голос Тайры был испуганным. «Какой цели?» «Убрать Аарона с престола, конечно», — ответил Морган, поглядев на серо-сиреневое рассветное небо. «Ничего не меняется уже много лет». Несколько секунд Тайра молчала, и отец, посмотрев на дочь, заметил, что она кусает губы в нерешительности. «Ты так говоришь», — сказала она, наконец, очень тихо, — будто бы знал Аарона. «Знал», — подтвердил Морган спокойно. «Риан на него совсем не похож». «Папа...» «Это важно, Тай, по крайней мере, для меня». Его дочь прямо хмурилась, и он, улыбнувшись, слегка коснулся ее пальцев. «Короче говоря, если ты выйдешь за него замуж, у ваших детей может быть родовая магия Альга». «Папа!» — воскликнула Тайра с ужасом, И Морган расхохотался, обнимая ее и ощущая, как она и сама начинает смеяться, утыкаясь холодным лицом ему в подмышку. Скорее бы она перестала мерзнуть. Тогда и он сможет спать спокойно. Гектор ощущал, что конечная цель все ближе, но вместе с этим ощущением к нему приходила тревога. Он всегда тревожился, когда речь шла о подобных делах, И, как всегда, дознавателю казалось, будто он что-то упустил, не учел, и в дальнейшем это может погубить все расследование. Раз за разом Дайт прокручивал в голове информацию, потом полночи записывал ее и зарисовывал все схематично, и это ощущение почти ушло. Почти, но не совсем. Когда ты уверен в этапах и мотивах совершенного преступления, а также в том, кто за этим стоит, самое сложное — собрать необходимые доказательства. Гектор знал, что чаще всего бывает проще расколоть преступника, используя психологические приемы, нежели искать что-то материальное — свидетелей, забытые вещи, несмытые пятна, но лучше все же делать и то, и другое. Сейчас Дайт был уверен, что не ошибается ни в чем, в том числе в личности главы заговора второй волны, Но если Арвена Ассириуса и Элен Льер можно арестовать лишь по подозрению в участии, то с этим кандидатом так сделать не получится. И еще неизвестно, что по этому вопросу скажет император. Хотя пока Гектор не собирался рассказывать Арвену о своих подозрениях. Рано. Умозаключений мало. Нужны доказательства. Дознаватель попросился на священие к его величеству рано утром, и император принял его тут же и выглядел так, будто вообще не ложился спать. Впрочем, это было вполне возможно. Арен и в лучшие времена пренебрегал сном, а сейчас и подавно. «Значит, брат не был шаманом от рождения», — произнес Арен задумчиво, когда Гектор начал рассказывать ему о том, что поведал Морган Рид. «Он специально этому учился». «Да», — кивнул Дейт. В университете, узнав, что среди студентов есть шаман, его высочество решил, что эти умения будут для него полезны в будущем. Рид был против, но подчинился, когда понял, чем ему грозит сопротивление принцу. А Аарон скрывал это всех их общения, желая, чтобы это осталось в тайне. Поэтому Рид использовал иллюзорный амулет, с помощью которого превращался в Колина Фарлина. Я догадался об этом практически сразу, когда услышал о том, что Амиро Альцириус встречалась с ними обоими одновременно. Такого не могло быть. Кстати, Рид утверждает, что из столицы он сбежал из-за притязаний Амиро, которая никак не хотела оставлять его в покое. Но я думаю, здесь он привирает. Все бросать и уезжать на другой конец страны всего лишь из-за влюбленной женщины — не похоже это на Моргана Рида. «Я думаю, дело все же в Аароне». «Но почему он в этом не признался?» — спросил император, нахмурившись. «Это ему было бы только в плюс. Не захотел поддерживать моего брата. Молодец». Причина в том, что было дальше. Амиро Альцириус, разъяренная из-за того, что от нее сбежал любовник, мечтала отомстить. А Аарон, как вы понимаете, желал вернуть беглеца. «Я предполагаю, что к тому моменту Морган уже не был ему настолько нужен. Возможно, на это надеялся и сам Рид. Но вы же знаете, какой у вашего брата был характер. Упустить — значит проиграть». А принц хотел выиграть, и он использовал влюблённость миро. Рассказал ей про смертельные шаманские проклятия, причем наверняка сделал это в ненавязчивом разговоре и просто ждал, пока проклятие подействует, избежавшая из паутина муха, вернется к пауку. Но там наверняка есть какой-то ритуал. Или он настолько простой, что его может воспроизвести даже человек без шаманского дара? Простой, подтвердил Гектор. Кроме того, Аарону повезло. Таисия была родственницей миро В таком случае действовать еще проще, достаточно собственной крови, Плюс требуется кукла, зеркало, вода, земля и огонь, но это мелочи, однако кое в чем Аарон просчитался. На момент установки проклятия Таисия была беременна, поэтому оно отсрочилось и сработало только когда родилась тайра. Дайд сглотнул. Говорить о дальнейшем было неприятно. Но из-за того, что тайра, по сути, девять месяцев сдерживала смертельное проклятие, Оно коснулось и ее тоже. Морган утверждает, что девочка начала сильно болеть сразу после рождения, поэтому он решил открыться для кровного поиска а в дальнейшем и обратиться за помощью к Аарону. Его высочество помог, благодаря чему Тайра осталась жива. «Помог, значит?» — Арен усмехнулся. «И что он потребовал за помощь?» «Не так уж и много» всего лишь выполнить любую его просьбу, когда он в следующий раз обратится к Моргану. Рид говорит, что этим правом Аарон так и не воспользовался, но, я думаю, врет. То есть он не признает, что приходил во дворец восемь лет назад и лгал мне насчет моей жены? Да, он уверяет, что с тех пор больше не видел вашего брата, и тут, похоже, он обманывает Ив сказала, что шаман, научивший Аарона всему, и шаман, приходивший тогда во дворец, одно лицо. Но дело даже не в этом. Не мог принц ни разу не воспользоваться данным Морганом словом, так что Рид, на мой взгляд, просто не хочет садиться в тюрьму. А как вообще аран ему помог с дочерью? «Всего лишь дал свою кровь», — ответил Гектор, И император поморщился, да, кровь. С ее помощью Рид привязал Тайру к этому миру, к жизни. И кровный поиск, кстати, Морган обманывал по такому же принципу, используя капельку крови Аарона. Он сказал, что кровь Альга при определенных условиях заставляет заклинание сбоить и как бы отражаться от источника, возвращаясь к нему поэтому Моргана и не могли засечь». «Интересно», — пробормотал император, качнув головой. «Получается, по этому принципу он и Адриана спрятал?» «Скорее всего. Но до вашего племянника я не дошел, не стал спрашивать». «Это правильно, не нужно. В таком случае Риан будет вынужден либо вновь бежать, либо возвращаться во дворец, а я не желаю пока ни того, ни другого». Ему полезно там находиться. Может, поумнеет. Возможно. В целом все понятно, Гектор, продолжил Арен, внимательно глядя на дознавателя почти черными глазами. Непонятно, пожалуй, одно. Если, как утверждает Рид, проклятие Стайры спало, то почему тогда она столь загадочно ослепла? Не знаю, признался Дайт, но выясню. «Выясни», — кивнул император, — «и пока никого не арестовывай». Ясно, что Рид бессовестно врет, опасаясь заключения, и сделка с Аароном наверняка была более состоятельной, чем он уверяет. Но все равно никого арестовывать не будем. По крайней мере, сейчас. А там посмотрим». Просьбу Тайры сходить в лес вместе с Рианом отец принял благосклонно, только усмехнулся и сказал «хороший способ избежать домашнего ареста, Тай, но к обеду, чтобы были дома и в поселок не ходить». «Не пойдем», — обещал Риан, — «соберем этот мох, как там его, голубой». «Да, точно, соберем и сразу домой». «А я сначала к пациентам». «А потом в город ненадолго», — произнес Морган. «Продам твои артефакты и куплю кое-чего. Как вернусь, пообедаем». «Мне сделать?» — начала Тайра, но он ее перебил. «Не надо. Лучше отдохни». «Да я не устала!» — возмутилась она и вдруг ощутила, что Риан улыбается. Она даже замерла на мгновение. Раньше такого не было. «Устанешь, пока будешь мох собирать», — сказал Морган категорично. Ты ей там не давай перенапрягаться, мальчик. Не дам, не волнуйся, уверил его Рен с иронией, и вскоре Тайра убедилась, что он не врал, абсолютно не давал ей ничего делать, усадил на пенек и заявил, что сам все соберет, а она пусть сидит и отдыхает. Да хватит уже за отцом повторять, воскликнула она, всплеснув руками. Ничего со мной не случится, если я в полчаса на ногах постою и стволы деревьев пощупаю. А зачем, если я и сам могу? «Посуду я тоже сама могу мыть», — съязвила Тайра, начиная злиться. «Но ты же ее моешь?» «Ладно, как хочешь», — уступил он, вздохнув. «Но не дольше получаса». Все раздражение сразу схлынуло с Тайры, будто смытая водой. Она поняла, Риан уступил ей, потому что не желал ссориться, хотя и был недоволен ее настойчивостью, но смог перебороть это недовольство и учел ее пожелания. Тайра заметила и еще кое-что. Если раньше Риан все время предлагал ей свою помощь, трость понести, под руку взять, то теперь он шел рядом молча, ничего не говоря по этому поводу. Конечно, он понимал, что она откажется, но ведь мог бы продолжать настаивать, а он выбрал другую тактику, и Тайре это понравилось. «Я хотел кое-что спросить у тебя», — сказал Риан, когда они аккуратно собирали голубой мох с двух деревьев, растущих в метре друг от друга. Помнишь, как ты метнула в меня нож? — Помню. — Зачем ты вообще этому научилась? Я понимаю желание научиться просто пользоваться ножом, резать что-то, суп готовить в конце концов. Но метать-то зачем? — Это и для зрячей девушки странно, а для слепой тем более, да? — фыркнула Тайра и сразу напряглась от досады на собственное поведение. Опять какое-то хамство вместо нормального ответа на обычное любопытство. «Нет», — ответил Риан напряжённый, и Тейра поняла, расстроился. «Ладно, забудь». Он замолчал, и Тейри захотелось побиться головой о дерево. «Я просто очень переживала из-за того, что ослепла. Отец говорил, что я справлюсь, что можно научиться всему и без зрения, но я не верила. А перед тем, как я перестала видеть, мы ходили в цирк, и там один из артистов метал ножи в разные мишени, И когда отец в очередной раз заговорил о том, что можно научиться чему угодно, я спросила, «Даже метать ножи?» Мне хотелось, чтобы он признал, это невозможно. Но папа сказал, «Да, даже метать ножи». А на следующий день отвел к одному мастеру по изготовлению холодного оружия, и тот учил меня несколько месяцев. Это очень помогло. Я перестала унывать и поверила, что действительно могу учиться всему и без зрения. Главное, захотеть. После того, как Тайра закончила говорить, Риан негромко произнёс «Извини, что спросил. Я не думал, что тема такая неприятная, и...» Он запнулся. В ближайших кустах вдруг что-то зашуршало, затем послышался топот, и в конце концов раздался пьяный голос Зака и Нига. «О-па! Вот эта встреча! С утра пораньше!» Тейра поморщилась. Вот уж кого она совсем не желала встретить в лесу, так это и Нига. Лучше бы это был медведь. «Иди своей дорогой, Изак, сказал Риан напряженно, — «а нам не мешай». «А чего ты я вам мешаю?» — возмутился мужчина, громко икнув. «И вообще, ты-то то с дознавателем, то с этим вот. Где твой стыд, а? Как шлю...» Договорить и Нига не успел, а Тейра не успела остановить Риана, хотя и попыталась, протянув к нему руку, хотела ухватить за одежду, но принц был быстрее, легкое колебание воздуха и Зак кулем свалился на землю, издав истошный крик, больше похожий на вой. «В следующий раз я тебя прибью», — проговорил Риан со злостью. Защитником клянусь, прибью». «Сейчас тебя спасло только то, что ты пьяная гниль, а значит, соображаешь плохо. Но в следующий раз я на это не посмотрю, запомни. Увидишь, где Тайру, разворачивайся и иди в другую сторону, если жить хочешь. Понял?» «Риан!» — воскликнула Тайра, все же схватив парня за рукав. «Да оставь ты его! Хочешь проблем с дознавательским комитетом?» «Да демоны с ними, с дознавателями!» буркнул Риан, отворачиваясь от стонущего Зака и потащил Тайру в сторону дома. «Идем, завтра мох этот дособираем». «Ты куда хоть его ударил?» спросила Тайра, едва поспевая за принцем. «Жить будет, не волнуйся». «Да я за тебя волнуюсь!» почти закричала Тайра. «За тебя, дурак!» Рука Риана на ее локти чуть дрогнула. «Правда?» Спросил он настолько счастливым голосом, что Тайра даже чуть испугалась. «Правда? Но...» «Я знаю», — перебил он ее. «Знаю, что это ничего не значит не обязательно повторять. И не волнуйся за меня. Разбитый нос — это ерунда. Если что, штраф заплачу». «Вот еще», — проворчала Тайра, почему-то чувствуя себя неловко, «платить этому гаду». «Хорошо», — согласился Риан, хмыкнув. «Тогда не буду платить» как ты скажешь, так и сделаю». Неловкость усилилась, и Тайра промолчала, опасаясь дать лишнюю надежду. Она понимала, что ее отношение к принцу смягчилось, и боялась, что это грозит очередной настойчивостью с его стороны, настойчивостью, на которую ей теперь будет гораздо труднее ответить «твердо и нет». За прошедшие сутки Крестов ничего не нарыл, отчет был пуст, шаман, учивший Рида, по-прежнему не найден. Гектор спрашивал о нем и самого Моргана, но в ответ услышал только «Я не видел его очень давно и не знаю, где он». И Дайт думал, что это тоже очередное вранье. Он не сомневался, что информация, полученная от Моргана, частично состоит из лжи, искусно сплетенной и похожей на правду, но лжи. Первая ложь состояла в том, что Рид сбежал из столицы из-за Амиру Альцириус, а не из-за непомерных амбиций старшего принца. Вторая ложь — естественно, сделки между Ридом и Аароном за помощью в лечении новорожденной Тайры, и отсюда вытекает третья ложь о том, что Рид с тех пор не видел его высочества, и, естественно, это не он восемь лет назад приходил во дворец и лгал императору. Гектор полагал, что Морган обманул его еще в чем-то, например, что-то неладное было со слепотой Тайры, да и в целом с проклятием Момеро, но в любом случае все, о чем лгал Рид, вытекало из утверждения, что он больше не общался с Аароном и не выполнял его просьб. Это был принцип, на котором Морган строил свою легенду. Не успел Гектор перенестись обратно в тиль, как к нему в отделение пожаловал Зак и Нига с разбитым носом и с наигранным возмущением, дыша над дознавателя самогонным перегаром, заявил, что вновь подвергся нападению со стороны Фабиана Стиу. «Шел я, значит, с утра по лесу? Воздухом дышал», — рассказывал Зак, таращив водянистые нетрезвые глаза и покачиваюсь. «Вижу, Тайра и этот стоят. Подошел поздороваться, а он как даст». «Весь нос в смятку!» «И зачем ты подошел поздороваться?» Вздохнул Гектор, испытывая желание врезать Нига еще и в оба глаза. «Я ведь предупреждал насчет провокаций». «Так я...» Мужчина на секунду запнулся, а затем выпалил. «Я же пьяный был, не соображал!» «Ну вот и договорились», — кивнул Дайт, разворачивая Нига к выходу из отделения. «Ты был пьян, не соображал, а парень не понял, что ты был пьян и тоже не сообразил. Оба вы не сообразили. А теперь иди, иди». «Между прочим...» — почти завопил Зак, цепляясь пальцами за дверной косяк. «Я слышал кое-что и могу доложить. Это важная информация. Очень!» «Слушаю...» — процедил дознаватель, надеясь, что этот пьяный дурак говорит правду, иначе он не выдержит и спустит его с лестницы. «Говори». «А дело заведете?» «Дюжину демонов тебе в печенку, Зак!» — рявкнул Гектор. «А не дело. Говори, давай или катись отсюда, пока я тебе еще и глаз не подбил. Какой лучше, кстати, правый или левый? Выбирай». И Нига, побледнев, резко выпалил. «Не надо глаз, я так скажу». «Тайра этого Стива не Фабианом называла, а как-то по-другому. То по ли Риан, то ли Лиан». «Тьфу ты!» — фыркнул Дейт. «Уши чистить надо. Фабиан, Биан, а тебе ерунда какая-то слышится». «Нет, я...» «Хватит, проваливай». С лестницы Гектор его все же не спустил, пусть и очень хотелось. К вечеру настроение у дознавателя совсем испортилось. Оно и так было не ахти, но после разговора с Заком и Нигой ускорило свое падение, и Гектор вынужден был признать, что раньше было гораздо лучше. А все почему? А все потому, что Эниго сказал, как Тайра и Фабиан стиу ходили в лес вместе. И чем они там занимались? «Чем бы они ни занимались, это не твое дело», — подумал Гектор, плыхая от ревности не хуже Гиенны, и решил отвлечь самого себя, наведавшись к родным, а заодно и Кэт. Впоследствии он так и не понял, было ли это решение правильным или нет. С одной стороны, он отвлекся от мыслей о Тейре, разговаривая с родителями, с сестрой, ее женихом и собственной невестой, а с другой стороны, как никогда остро осознал, что желает видеть на месте Кэт другую девушку, и ближе к ночи, вернувшись в Тиль, уговаривал сам себя, что не стоит даже начинать, не следует бороться. Нужно оставить ее в покое и постараться забыть. Но, может, Морган Рит не так уж виноват, и император позволит оставить его на свободе? Не арестовывать? Ведь приказы на какими бы они ни были, он выполнял не по своей воле. А это обязательно учтет. Уже учел. А если так, у Гектора есть шанс. А как же Кэт? Да, и творочился сбоку навык, ругая и себя, и свою несостоятельную личную жизнь, Пока наконец не уснул, но сегодня ему, как и накануне, так ничего и не приснилось. У Закянига была скверная привычка, о которой знали все жители поселка. Он любил выпить, причем пил, чаще всего не закусывая, отчего быстро и эффективно терял способность соображать. На удивление, дар речи он терял не сразу, как и способность передвигаться в вертикальном положении, поэтому, как правило, успевал попасть в какую-нибудь историю. Этот факт давно никого не удивлял и не особенно волновал, тем более Зак был такой не один. И сегодня было воскресенье, а значит, выходной день. В выходные Инига и еще парочка его друзей вечером собирались у сапожника Рик Масса. Рик был вдовцом, дети его давно выросли и разъехались кто куда так что он мог не спрашивать ни у кого разрешения, можно ли ему привести в дом гостей, и Зак с друзьями этим бессовестно пользовались. Около полуночи Ниг вышел из дома Рика, закурил свою вонючую сигару и, пошатываясь, отправился к себе. Прошло несколько минут, прежде чем он понял, что идет не в ту сторону, не по поселку, а углубляется в лес, да еще и шагает не по тропе, а продирается сквозь чащу. Выругавшись, Зак обернулся, покрутил головой в поисках обратного пути и замер, наткнувшись взглядом на темную фигуру возле одного из деревьев. «Эй!» — спросил он Сипла. «Ты кто?» — фигура хмыкнула, вскинула руку, и через мгновение Эниго потерял сознание.